Глава восемнадцатая. На корабле. Сквозь светлую мглу, уже вторые сутки, державшуюся над морем и льдами, солнце казалось огромным матовым шаром. Мария Прончищева, экспедиционная судно-лаборатория, смутной, едва различаемой тенью виднелась вдали у кромки ледяного поля. Было тепло. Полярная весна, конец июня, была в разгаре. Карманов, третий помощник капитана, остановил электропилу и вытащил ее из разреза во льду, чтобы не вмерзла. Потом, сдвинув шапку назад, он выключил ток в своем электрофицированном комбинезоне и оглянулся. Стояло полное безветрие, с корабля не доносилось ни звука, с ледяных глыб ближайших торосистых гряд Тихо звеня стекали тоненькие струйки воды. Карманов с минуту отдохнул и собирался опять взяться за работу, вырезать кубики льда с разных глубин для лабораторных исследований на плотность, на сжатие, на упругость, на разлом. Внезапно над голубоватой тенью дальней гряды торосов он заметил три черные точки, маленьким треугольником, двигавшиеся из стороны в сторону. Карманов на мгновение замер на месте, рука протянулась к соседнему ропоку, схватила стоявшее возле него световое ружье. На снегу, покрывшем торосы, самого медведя не было видно, но три предательские точки — черный нос и два черных глаза — выдали его опытному полярнику. Медведь был далеко. Стрелять в него было бесполезно, кроме того, по закону об охране промыслового зверя, в этих широтах стрелять можно было только при острой нужде в пище и для самозащиты. Но медведь, видимо, не собирался нападать. Черные точки продолжали маячить вдали. Очевидно, зверь принюхивался и всматривался. С минуту зверь и человек стояли неподвижно, следя друг за другом. Вдруг человек сорвался с места, побежал, пригнувшись в противоположную от медведя сторону, и скрылся за ближайшим Торосом. Через минуту Карманов осторожно выглянул из своего убежища. Черных точек на месте не было. Присыпав снегом шапку, Карманов забрался на вершину Тороса и бросил взгляд вокруг. Он чуть не вскрикнул от неожиданности. Метрах встать от него в провале между торосами мелькнула белая с рыжеватым отливом тень. «Уходит или преследует?» Не успела проскочить в мозгу эта тревожная мысль, как на вершине соседнего тороса во весь рост показалась фигура зверя. Медведь был огромный, вероятно, около трех метров в длину. Секунду он стоял как изваяние на ледяном пьедестале, потом повел длинной головой с черным глинцевитым носом в сторону Карманова. Карманов бросился бежать дальше. В тот же миг медведь соскользнул вниз и устремился за ним. Такой, казалось, неуклюжий и неповоротливый, он бежал, однако, непостижимо быстро. Судорожно сжав ружье, Карманов молча и неторопливо бежал, спотыкаясь на неровном изломанном льду, проваливаясь в рыхлый снег и лишь изредка оглядываясь. За огромным торосом на небольшой ровной площадке он остановился, передохнул и, повернувшись назад, щелкнул предохранителем ружья. Затем, твердо ступая, сделал два шага в сторону и вышел из-за тороса. При его неожиданном появлении медведь на всем скаку остановился и растерянно присел на задние лапы. В то же мгновение Карманов вскинул ружье к плечу и нажал на шейке приклада кнопку. Блеснул свет и, отразившись на исковерканных льдах, мягко плеснул Карманову в глаза, и тотчас же просвистала пуля. Сквозь... Всплывшие перед ним оранжевые пятна Карманов увидел, как медведь подскочил и сейчас же коротко взревев, словно подкошенный, упал на бок, вытянувшись во всю длину. Огромные лапы с черными когтями несколько раз судорожно взрыли и взметнули снег, потом скрючившись замерли. Карманов тяжело дыша опустил ружье к ноге и улыбнулся. Все произошло, как полагается, по закону. Преследовал и нападал медведь, а человек только защищался. Это был старый испытанный способ. Лишь, притворившись бегущим, можно заставить зверя преследовать вас. Карманов осторожно направился к трупу медведя с ружьем на изготовку. Уже только несколько метров разделяло их. Как вдруг медведь... Одним прыжком вскочил на ноги, с оглушительным ревом бросился на Карманова и лапой ударил его по плечу. Жаркое клокочущее дыхание огромной пасти словно опалило Карманову лицо. Карманов вскрикнул и с повисшей, как плеть, рукой упал навзничь. Медведь всей тушей навалился на него. Странно странно лавров задумчиво ходил по небольшой светлой лаборатории судна заложив руки за спину тяжелая дверь раскрытого несгораемого шкафа мешала ему и он машинально закрыл ее потом остановился у стола где возвышалась пышная груда перевивших солент георадиограмм а также кипа листков вычислений формул геологических разрезов. Взяв верхнюю из лент, он расправил ее и опять начал внимательно изучать тонкую, лениво извивавшуюся на ней линию георадиограммы, которая почти у конца внезапным ломаным скачком поднималась кверху. Вы не находите, странным, товарищ Вишняков, такое неизменное падение напряжения, начиная с района восьмой шахты? Потом этот крутой, ничем необъяснимый ее взлет так близко от шахты номер пять. Он покачал головой, сел на стул и медленно расправил ленту на столе. Не глядя, взял первые попавшиеся мензурки с каким-то голубоватым раствором и поставил их на концы упорно свертывающейся ленты. Что же тут такого исключительного, Сергей Петрович ответил Вишняков, низенький полный человек с гладко выбритым лицом нездорового, темно-воскового цвета, с маленькими, беспокойными глазами, глубоко запрятавшимися под высоким лбом. Распределение радиоактивных веществ на большой глубине становится довольно неравномерным. Очевидно, гнездо богатых урановых пород под пятой шахтой будет очень ограниченным в своих горизонтальных пределах. Георадиограф и показывает на ленте постепенное падение содержания радионосных пород, и лишь на далеком расстоянии от восьмой шахты новое гнездо. Шумно дыша, он стоял возле Лаврова и, вглядываясь в линию на ленте, водил по ней толстым не сгибающимся пальцем. — Все это верно, — сказал Лавров, — но промежуток между седьмой и восьмой шахтами будет слишком велик. — Плохо, плохо. — На каких горизонтах работал прибор? — Начиная от трех километров и до пяти, — ответил Вишняков. — Напрасно, — мягко заметил Лавров. Имея такой плохой профиль, следовало просвечивать недра до более глубоких горизонтов. Ведь вам, как старшему радиогеологу на участке, должно быть понятно, что если нам не встретятся радиоактивные породы, придется заложить на этом участке простую тепловую шахту. Для этого надо было искать здесь какой-нибудь батолит с магмовым очагом на глубине до 12-15 километров. «Простите, Сергей Петрович, — почтительно возразил Вишняков, — ваше задание сводилось... Просвечиванию только до пяти километров. Декабрьским циркуляром резко прервал его Лавров. По второму, третьему и пятому участкам я указал, что ввиду неблагоприятных результатов прошлогодних изысканий для шахт 7, 12, 16 и 17 в этом году необходимо производить изыскания на глубинах от восьми до двенадцати километров. На пятом участке это распоряжение оправдало себя уже сейчас, в самом начале навигации. Краска залила лицо Лаврова. Видно было, что он едва сдерживает гнев. «Но я не получал вашего циркуляра», — удивленно сказал Вишняков. «Я ничего не знал об этом распоряжении. На преднавигационном совещании участников экспедиции этого года я повторил его содержание». Я не участвовал в этом совещании, Сергей Петрович. Если вы помните, я тогда уезжал из Москвы. Присутствовал ваш заместитель. Накануне отправления Марии Прончищевой в рейс его списали с судна по случаю внезапной болезни. Он ничего не успел не передать. Громыхающий топот ног, беготня по палубе, тревожные крики, громкая команда внезапно прервали Вишнякова. «Медведь! Медведь! Карманов на льду! Под вахтенным с оружием за борт! Вызвать врача! Спустить собак!» Шум и беготня на палубе усилились. Вишняков испуганно обернулся к двери. «Там какое-то несчастье, Сергей Петрович!» — проговорил он. «Скорее наверх!» — крикнул Лавров. Оба бросились к выходу. Стол закачался от толчка, одна из стоявших на ленте мензурок упала. Струя голубоватой жидкости залила почти целиком ленту, вызвавшую только что столь напряженный разговор. Карманова нашли под уже мертвым медведем. Удар ослабевшей лапы зверя переломил ему левую ключицу, да тяжелая, почти с полтонны весом туша, сильно помяла его. Предсмертный прыжок медведя, был лишь последней вспышкой жизни в его могучем организме. Ни одно животное не отличается такой изумительной живучестью, не так крепко на рану по выражению полярных зверобоев, как белый медведь. Среди команды и научных работников, сопровождавших носилки с кармановым на борт судна, встреча с медведем и его посмертный бой, как кто-то выразился, вызвали необыкновенное оживление. Говорили о выносливости этого животного, вспомнили памятную охоту Нансена, когда белый медведь, получив пулю в сердце, пробежал 30 шагов и лишь после этого упал. Главный механик рассказал, как однажды на острове Врангеля медведя загнали на край скалы, которая отвесной стеной поднималась метров на 600 над прибрежным льдом. Видя, что выхода нет, медведь, не раздумывая, бросился с этой головокружительной высоты вниз, и через минуту растерявшиеся охотники увидели вдалеке быстро уходившего во льды зверя. Когда носилки были подняты на палубу, Лавров расспросил врача о состоянии раненого и, убедившись, что опасности нет, пошел обратно в лабораторию. Мысль о вынужденной задержке на важном участке работы угнетала его. Придется, очевидно, пройти участок в третий раз, с глубоким просвечиванием недр, потерять, может быть, целое лето. В лаборатории никого не было. Лавров подошел к столу и был неприятно поражен. На столе было голубое наводнение. Драгоценные документы... Георадиограммы, листки с вычислениями, геологические разрезы размокли, линии, цифры, слова на них расплылись. Досадуя на свою неловкость, Лавров принялся торопливо просушивать под электрополотенцем ленту георадиограммы, которую он рассматривал с Вишняковым. Под сильной струей сухого, почти горячего воздуха Лавров вводил вправо и влево размокшую ленту. Она ежилась, коробилась, начинала похрустывать. Линии на ней теряли понемногу расплывчатость, принимали более четкий и ясный вид. Вдруг Лавров вскрикнул и замер с лентой в руках у отверстия сушильного аппарата. Расширенные глаза Лаврова были неподвижно устремлены на отрезок линии там, где она между восемьдесят четвертым и восемьдесят пятым меридианом восточной долготы круто взлетала вверх. Смутно, едва различимо под этим ломаным взлетом на ленте проступила другая линия, спокойная, чуть изогнутая, как вполне естественное продолжение всей линии на ленте. Словно не доверяя себе, Лавров отвел глаза, недоумевающе оглянулся и опять посмотрел на ленту. Нет, вторая линия, хоть и слабо, виднелась под ломанным отрезком первой, четкой и ясной. Но теперь Лавров заметил что-то новое, и в этом ломаном отрезке какой-то рыжеватый оттенок. Между тем, нижняя, едва проступавшая линия по цвету ничем не отличалась от основной. Подделка? Фальсификация? «Зачем это нужно было?» — думал Лавров, продолжая медленно водить ленту под струей горячего воздуха. Теперь он пристально следил за слабо извивающейся линией на георадиограмме. Опять та же картина, но уже на другом конце ленты и в обратном перевернутом виде. Над основной линией, значительно дальше к востоку и ближе к месту, намеченному для восьмой шахты, едва различимой тенью проступала на ленте круто поднимающаяся линия, указывающая на богатую залишь радиоактивных пород. С тем же рыжеватым оттенком шла под ней ровная ясная линия, связывающая основание этого едва различимого выступа с основной линией. Сомнений не было. Лавров просушил ленту до конца, но больше ничего подозрительного не заметил. Закрыв глаза, бледный, он опустился на стул возле залитого стола, но через минуту, когда послышался скрип открывающейся двери, уже был внешне спокоен. Обернувшись и глядя в упор на входившего Вишнякова, Лавров спросил. — Скажите, товарищ Вишняков, «Зачем вам понадобилось искажать показания георадиографа?» Вишняков резко остановился, пошатнулся, словно от внезапного удара. Багровая краска залила его полное лицо, маленькие глаза испуганно заметались. «Это... это не я!» — пробормотал он сразу охрипшим голосом. «Кто же, если не вы?» — не сводя с него глаз, продолжал Лавров. Ведь георадиограммы находились у вас под замком. Вы при мне достали их вот из этого несгораемого шкафа. Кто же, кроме вас или без вашего ведома, мог произвести эту бесчестную работу? — Не знаю, уверяю вас, — бормотал едва внятно Вишняков. Лицо его начало синеть. Задыхаясь и пошатываясь, он добрел до свободного стула и упал на него, продолжая бормотать. «Уверяю вас, Сергей Петрович, не я. Ключи могли подделать». Внезапно глаза его закрылись, голова упала на грудь. Он откинулся на спинку стула, потом начал медленно сползать на пол. Лавров вскочил, подбежал к аппарату телевизифона и вызвал корабельного врача. Когда через несколько минут по спешному вызову Лаврова в лабораторию вбежал капитан, Вишнякова там уже не было. В бессознательном состоянии его унесли в госпиталь. Василий Дмитрич, отрываясь от своих мыслей, с едва сдерживаемым волнением сказал Лавров. «Приказываю вам арестовать старшего радиогеолога на вашем судне, арестовать Вишнякова». Сейчас он в госпитале, без сознания. По получении разрешения врача вы отправите его на самолете в Москву и поручите передать властям для производства следствия. Я обвиняю его в злоумышленном искажении показаний георадиографа, что могло повлечь за собой огромный вред строительству шахт. Мотивированный приказ об этом вы получите через полчаса. Капитан стоял молча точно не веря своим ушам. Наконец он растерянно сказал. «Сергей Петрович, что вы говорите? Зачем это ему нужно было? Вот в этом-то следственные власти и должны будут разобраться. Я сам ничего не могу понять. Смотрите». Подводя капитана к столу и показывая на георадиограмму, говорил Лавров. «Здесь между...» Восемьдесят седьмым и девяносто первым градусами восточной долготы прибор показал огромное, быстро возрастающее напряжение радиоизлучений с глубины четырех километров, однако именно эта подскакивающая кверху линия показаний прибора была чем-то стерта или смыта. Вместо нее... Какими-то другими чернилами проведена линия, ложно показывающая отсутствие на этом отрезке каких-либо крупных залежей радиоактивных веществ. А вот здесь показано наоборот наличие богатых залежей, хотя ничего подобного тут нет. Лавров устало опустился на стул. Какой ужас! Тихо проговорил капитан, наклонившись над столом и внимательно рассматривая ленту. Выходит. «Если бы в последнем месте вы заложили шахту, вся работа была бы проделана впустую?» Лавров кивнул головой. «Он хотел нас направить по ложному пути. Но зачем это ему было нужно?» — с недоумением повторил Лавров вопрос капитана. Первая инспекционная поездка этого года, второго года великих арктических работ — принесла Лаврову много волнений, огорчений, а под конец и тяжелые удары. Началось с того, что на Пахтусове, экспедиционном судне-лаборатории, в открытом океане среди льдов неожиданно произошла ничем не объяснимая утечка электрического тока из всех мощных батарей. Электроход оказался в совершенно беспомощном состоянии, лед начал затирать его. Были два сжатия, из которых одно настолько сильное, что, несмотря на относительно крепкую, специально предусмотренную для полярных плаваний конструкцию и мощный пояс из толстой стальной брони, судно едва не погибло. Несколько дней люди мерзли в необогреваемых помещениях судна, питались в сухомятку окаменевшими от стужи продуктами, пока не подоспел на помощь ледокол Харитон Лапти. Главного электрика с Пахтусова Лавров снял с работы, вызвал из Владивостока следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств аварии и установления виновных. Из Владивостока же Лавров вызвал резервное судно-лабораторию «Андромеда» для замены выбывшего из строя Пахтусова. Преступление Вишнякова на Марии Прончищевой потрясло Лаврова. Расстроенный, почти больной, он провел на судне не один день, как предполагал, а целых три дня, разбираясь вместе со Спицыным, заместителем Вишнякова, в запутанной документации, оставленной Вишняковым. Следующее затем посещение шахты номер шесть несколько подняло настроение Лаврова. Проходка шахты шла по плану, и он остался доволен и работами, и организацией поселка. Вызвав из Москвы на мыс желание Березина и разрешив ему взять с собой для ознакомления со строительством корреспондента Эрика Гоберти, он встретился с ними в назначенном месте, и все трое в подводной лодке Лаврова направились к первенцу великого строительства, шахте номер три у острова Рудольфа.